Глава тридцать восьмая. Нет, Бри в ужасе бросилась вперед. Звони в скорую. Мэт сбросил ботинки и в с к а р а п а л с я на перила. и д о гони холл. Он прыгнул. Непрерывно ругаясь, Бри наклонилась над перилами. Мэт ударился о воду и все. Дальше было ничего не разглядеть из-за кромешной тьмы. Бри раз за разом о б ы с к и в а л а взглядом реку, но видела только серые силуэты камней и редкие клочки речной белой пены. Все остальное с л и в а л о с ь в сплошное темное пятно. Ни Кэдди, ни Мэта, ни Броди. Бри отвернулась. Она не могла п л а в а т ь пока в плече у нее дырка от пули. Мы эту просто придется спасать заодно и ее. Чтоб его. Холли тем временем бежала к другому концу моста. Бри помчалась следом, находу доставая телефон. Она вызвала скорую, водноспасательную службу и дополнительное подкрепление. Похищенная жертвой детектив Флин упали с моста. Я преследую подозреваемую. Руку Бри разрывала от боли, но с ногами-то у нее было все в порядке. Она прижала р а н е н у ю руку к боку и набрала скорость. В крови кипел адреналин. А вот Холли уже начала спотыкаться. Первые м е т р о в пятьдесят. Она бежала на чистых инстинктах, но потом замедлилась. К физическим нагрузкам она явно не привыкла. Бри догоняла ее с каждым шагом. окончательно она нагнала ее уже у самого конца моста впереди показались яркие огни автомобильных фар подкрепление в е д у м а я злостью и решимостью Бри бросилась вперед она обхватила Холли за талию одной рукой и повалила ее вниз и они покатились по асфальту с путанным клубком рук и ног Бри почувствовала как швы на руке лопнули и из раны х вынула горячая кровь ей было плевать после краткой вспышки раскаленной до била а г о н и и адреналин сделал свое дело приглушив боль Бри перевернула Холли на живот Под арестом Бри сорвала с пояса наручники. Краем глаза она видела, что огни приближающейся машины замерли. Она оглянулась на автомобиль через плечо, но слепящий свет фар не позволил ей разглядеть детали. Холли пыталась уползти. Поднявшись на четвереньки, она легнула Бри ногой в лицо. Бри поймала ее за лодыжку и силой дернула на себя. И Холли упала на землю с размаху, ударившись лицом. Из носа у нее брызнула кровь. Задыхаясь, Бри поставила колено ей на спину. Приподняв голову, Холли сплюнула кровью. Пошла ты! Бриз ощелкнул наручники на ее правом запястье, затем п о т я н у л а с ь к левому. Стой! р я в к н у л м у ж с к о й голос. Бриз застыла. Это было не подкрепление. Это был Оуэн. Она оглянулась через плечо. Он стоял метрах в пятнадцати, держа в руке пистолет. Мокрые от дождя волосы облепили его лицо. Это пистолет Пола? Поинтересовалась она, пытаясь выгадать время. Подкрепление должно появиться с минуты на минуту. Ага, сказал он. Положи оружие на землю и отбрось ко мне. Бри вытащила глок из кобуры, положила его на дорогу и не сильно толкнула вперед. о н нахмурился, когда пистолет скользнул на метр в сторону и остановился в добрых четырнадцати метрах от него самого. Отпусти мою жену. Бри медленно слезла с Холли. Согнулась пополам и уперлась ладонями в колени, переводя дыхание. Холли перевернулась на спину, села и с размаху ударил а ее по лицу. Бри сделала вид, что удар оказался гораздо сильнее, чем был на самом деле, и повалилась на бок, растянувшись на мокром асфальте. Холли тут же бросилась вперед и пнул а ее под ребра. Живот Бри взорвался болью, из легких мгновенно вышел весь воздух. Задыхаясь, она зашла с ь в сухом с у д о р о ж н о м кашле. Холли плюнул а ей в лицо. Вставай, сука, и повернулась к о и н у Люблю тебя, милый, я тебя тоже люблю. Он улыбнулся. В отдалении раздалось з ы в а н и е сирены. Бри подобрала под себя одну ногу, словно готовясь в любой момент вскочить. Лучше пристрелить ее побыстрее и убраться отсюда. О, н протянул ж е не свободную руку. Иди ко мне, милая. Секунду. Холепнула Бри в бедро. Ты сломала мне нос. Бри вытянул из кобуры второй пистолет и нырнула в сторону. Оуэн выстрелил, и пуля срикошетила о б а а с ф л ь т в и а н н о м полуметре. С здоровым плечом Бри ударила с ь отвердую поверхность дороги. Она перекатилась в сторону, навела оружие на Оуэна и три раза спустила курок. Его тело дернулось, на груди расцвели три ярко красных пятна. Выпустив пистолет, он упал на колени, затем сложился пополам, уткнувшись лицом в землю. Нет! В голосе Холли звенело отчаяние. По ее лицу стекала вода, смешиваясь с кровью. Бри подошла к ней, схватила из за наручники болтающуюся у нее на одном запястье, к р у т а нула вокруг собственной оси и завела руку Холли за спину. Второй наручник сковал ее запястье с приятным щелчком. Бри затянула наручники посильнее, а затем заставила Холли встать на колени. Не шевелись. Она наклонилась и прижала к шее Овы на два пальца, чтобы проверить пульс, хотя особой нужды в этом не было. Его пустой невидящий взгляд говорил о том, что. Он уже мертв. Бри не позволяла себе думать о том, что только что случилось. Этот кошмар еще не закончился. Мэтт, Кэдди и Броди все еще были в опасности. Она привычно запихала свои эмоции куда подальше. Потом, все потом. Мост озарил красно-синий свет проблескового маячка, из машины выскочил Тодд. Запри ее в машине, приказала Бри, подзывая его поближе и принеси к берегу реки. Веревку. Бри оббежала мост и скатилась по обрыву вниз к берегу. Она отправилась к тому месту, где течение выбросило тело Шеннона, надеясь, что именно туда река вынесет Броди, Кэдди и Мэтт.